Глава 14. Покровское. Окончание. 1. События, не всякие вообще, а те, которые мы привыкли считать значительными, подчиняются любопытному физическому закону, до сей поры никем по-настоящему неописанному. Возможно, кто-то найдет более удачное определение, но мы назовем его «законом переменной плотности происходящего». Не путать с другой известной аббревиатурой. действие этого закона каждый может наблюдать и время от времени наблюдает в собственной жизни. Так бывают периоды, когда по целым неделям, а то и месяцам, с нами не происходит ничего особенного, и мы привыкаем к рутинности бытия и втайне жалуемся на забывшего нас демиурга. Но потом случается нечто, словно сносит вдруг под напором событий какую-то хрупкую плотину, и на нас начинают сыпаться большие и малые потрясения. Неожиданные встречи, круто меняющие нашу судьбу. Внезапные, ничем да то ли непредвещаемые карьерные успехи, или, напротив, столь же внезапные неудачи. Ссоры, предательства, измены, потертая стодолларовая купюра, найденная в старых пиджаках, и прочие знаки высочайшего внимания к нашей персоне. Все это неопровержимо указывает на сотворенность мироздания. Ведь если бы жизнь подчинялась сухому закону причинности, то и события происходили бы с правильной, навевающей скуку периодичностью. Именно так случилось с археологами. Стоило им выбраться из мятежного села, как с ними произошло еще одно неприятное событие, не такое значительное, как похищение археобуса, но зато существенно повлиявшее на дальнейший ход экспедиции. На вторые сутки после вызволения из плена археобус, весь осыпанный сосновыми иглами, стоял на краю небольшого леса в 20 километрах к северу от Покровского. Был 10 час утра, вдали успокоительно шумела трасса на Москву. После завтрака археологи свернули лагерь, его за неудобством места было решено перенести, и собираясь выезжать на шурфы, однако вынуждены были задержаться. Причиной этому был необычайно густой туман. Приволакивать округу начало еще на рассвете, но если поначалу бледная кисья, затянувшая окрестные поля, не казалась помехой, то после сборов видимость упала почти до нуля. Уже погрузившись в машину, мужики посовещались и решили подождать, пока прояснится. Все молчали, угревшись в волнах душноватого тепла, исходившего от печки. Герман и Юра клевали носом. Жеребила, в которого с ночи немного знобила, оделся в теплый армейский бушлат и сидел, нахохлившись, подняв до ушей воротник из черного искусственного меха. Володя читал про себя мантру молчания действие которой приписывал молчание остальных. Бобышев, раскрыв блокнот, набрасывал черновик будущего отчета. Однако глуше всех и вместе с тем умышленнее всех молчал Табунщиков. Он был жестоко обижен на товарищей. Несмотря на все его просьбы и увещания, перешедшие под конец в униженные мольбы, несмотря на приписанное им себе спасение археобуса, щенка у него все-таки отняли. Бобышев ненадолго выключил добряка и довольно жестко поставил его перед фактом. Остальные молча согласились с его решением. Никто не говорил этого вслух, но все, включая сострадательного Володю, считали, что этот щенок приносит несчастье. В ближайшей деревне Сазоновки с ним окончательно расстались. Табунчиков, отпуская щенка, причитал и всхлипывал, как старуха. Случайная свидетельница этой сцены, толстая баба в халате с громадной щекой, раздутой флюсом, возившаяся в огороде, увидев такое прощание, расплакалась и взяла щенулю себе, торжественно пообещав заботиться о нем до самой смерти. Табунщиков, пятясь к археобусу, благодарил ее земными поклонами. Туман начал понемногу рассеиваться, как вдруг что-то громко ударилось в стенку фургона. Спящие мгновенно проснулись. Удар пришелся откуда-то сбоку, и, кроме того, был слишком силен для упавшей ветки или сосновой шишки. «Что это, град?» — сонно промычал Юра. Все завертели головами, отыскивая причину звука — Но в пелене отступающего тумана были видны только очертания кустов и отдельные стволы ближайших деревьев. Тут что-то порскнуло сквозь ветки и ударилось в стенку уже с другой стороны. Цок-бац! Застучало по кузову слева-справа со всех сторон. «Камни!» — крикнул Бобышев и толкнул водителя. «Юра, двигай!» Тот испугался, выжил сцепление и дернул рычаг. Но оттого, вероятно, что он сделал все так поспешно, археобус, едва рванувшись с места, заглох. Выпучив глаза от волнения, Юра снова повернул ключ в замке, но не тут-то было. «Чах-чах, чах-чах», — раздумчиво заговорил мотор, словно подзабыв нужную последовательность действий. «Дескать, как вы там говорите, катушка, стартер?» «Ага, сейчас поищем». Камни, между тем, продолжали звонко ударяться в стенки фургона. Изредка налётчики промахивались, и камни с лёгким шорохом пролетали сквозь ветки, низко нависавшие над буханкой. Самих нападающих не было видно, только раза два за деревьями мелькнули неясные человеческие силуэты. «Чах-чах-чах!» — припоминал мотор, отзываясь на судорожное усилие Юры. «Сейчас, сейчас, не торопитесь! Сами понимаете, старость...» В салоне началась паника. Герман, распихивая матрасы, бросался то к одному оконцу, то к другому, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. Жеребилов матерился. Володя бормотал «Господи, что это, господи!» Спокойным, как ни странно, оставался только табунщиков. — Булыжник — лучшее оружие пролетариата. — в и Ленин, — мрачно процитировал он. Команде еще повезло, что археобус был военной машиной, стекла у него были исключительно крепкие. Однако, несмотря на это, после очередного попадания лобовое стекло цокнуло, и справа по нему пробежала тонкая лучистая трещина. «Может, машину толкнуть?» — неожиданно предложил Володя. «Ты им лучше на гитаре сыграй!» — огрызнулся Табунчиков. «Е ура! Души!» «Выходить надо!» — сказал Жеребилов, и потянулся к лопате. В эту минуту археобус чихнул, прокашлялся и взревел мотором. Яростно выкручивая руль, то ли объезжая кусты, то ли распугивая нападающих, Юра бросил машину в туман по направлению к дороге. Герману, который до последнего вглядывался в оконце, показалось, что в дымке он увидел знакомое лицо. За деревом как будто мелькнула горбоносая физиономия «Цыганенка», Того самого, что сказал тогда на хуторе Табунчикову «Тащипся, деда, здесь таких нет!» В отдалении за кустами стояла красная, тоже знакомая по девятка. Впрочем, он не был ни в чем уверен. Так быстро все пронеслось в неразберихе бегства. Выскочив на дорогу, в тумане они чудом не свалились во враг, Юра минут десять ехал на полной скорости, отрываясь от возможной погони. Лишь выбравшись из тумана и убедившись, что дорога за ним чиста, он слегка сбавил обороты. Из-за тучки вышло и прыснуло солнышко, осветив грифельные пашни и ярко-зеленые гребенчатые холмы. Один за другим промелькнули старая бетонная остановка, облицованная пестрой мозаикой с фигурами счастливых колхозников. Затейливый щит с рекламой птицы -фермы. На щите сидела фанерная курица, протягивающая путником фанерное же яйцо и синий указатель на Турск, 137 километров. Выпустив первый пар, автоматную очередь из междуметий взаимных упреков и просто яростной матерщины, все угрюмо сопели, глядя под слеповатыми глазами на ярко освещенную дорогу. В этой-то грозовой тишине, еще прошитой разрядами электричества, раздался очень спокойный и оттого внушительный голос Табунщикова. «Ты, конечно, как хочешь, Андрей Алексеевич. Ищи нам гостиницу, а дом А только я больше в поле ночевать не буду». Бобышев молчал, уставившись на дорогу. Он понимал, Табунчиков выражает общее мнение. Два. О днем ранее археологи, едва пришедшие в себя после событий в Покровском, стали свидетелями конца мятежной республики. Произошло это утром по дороге к тому самому лесу, где они подверглись нападению неизвестных. С наступлением рассвета похолодало, и окна в машине были закрыты у всех, кроме Бобышева, который курил, задумчиво озирая, окутанное паром поля. В пути он вдруг насторожился, припал ухом к опущенному окошку и опустил его до отказа. Потом тронул Юру за плечо и показал ему направо. «Сверни на эту грунтовку!» — сказал он, не вынимая ухо из окна. — Ты чего? — покосился Юра. — Это ж на Покровская. — Не совсем. Она в сторону забирает. Сверни. Тот, мотюгнувшись, повиновался. Археобус, пыля и петляя, затрясся на каменистой грунтовке. Чем ближе они подъезжали к Покровскому, тем внятнее становились звуки, которые так заинтересовали слухатого шефа. Стрельба. Поначалу грохот ее различался смутно — как стук дождевых капель по клеенке, потом заметно отчетливее, как лопание подушечек пузырчатой упаковки. Проехав немного, Юра по указанию Бобышева остановился, и все высыпали наружу. Несмотря на свое брюшко, шеф быстро затопал к видневшемуся впереди холму с шеренгой высоких вязов на гребне. Команда, едва поспевая, припустила за ним. Поднявшись на холм, они продрались сквозь заросли и вышли на узкую естественную террасу, с которой открывался вид на долину Сечи. Внизу, недалеко от подножия холма, лежала Покровская. В воздухе висела легкая взвесь, но ближайшая окраина села, где гремели выстрелы, была хорошо видна. Справа по основной дороге в Покровское входила группа из трех БМП, под прикрытием которых двигалась пехота. Расползаясь в стороны, головная машина осталась на дороге, две другие заходили с поля. Они вели огонь по укреплённым точкам покровцев. Пехота, выглядывая из-за брони, вяло постреливала из автоматов. Им отвечали из окон, из крыш ближайших домов, а также с блокпоста, наспех оборудованного у въезда. Очевидно, ещё одна штурмовая группа входила в село с противоположной стороны. Оттуда тоже доносились приглушённые звуки стрельбы да «Допрыгались», — сказал бобушев окинув картину опытным военным оком. В кино такие сцены обычно разворачиваются стремительно, но тут все происходило неспешно и почти миролюбиво. «Тах-тах-тах!» — тах", тарарахали покровцы. «Бух-бух-бух!» — бух", бабахали БМП. Никто не падал, никто не бросался вперед с воинственным кличем. А между тем на улицах села наверняка бушевало смятение, кто-то тащил снарядные ящики, держась на бегу за похмельную голову, кто-то взбирался на крышу, наспех распихивая обоймы по карманам брюк. Увы, с вершины холма всего этого не было видно. Иосиф Сталин, вероятно, пока не принимал участие в сражении или держал оборону на другой окраине села. Сцена несколько оживилась, когда в небе послышался стрекот вертолета. Поначалу он шумел незримо, так что все извертелись головами, отыскивая его в небе. А потом вдруг выпал из облаков и закружил над селом, резко снижаясь, как бы заходя на атаку, и снова набирая высоту. Расцветка у него была боевая, пятнистая. Хищная остроноса морда напоминала голову крокодила. На крыльях его было подвешено вооружение, однако, снижаясь для атаки, он пока не открывал огонь. Видимо, экипаж щадил гражданских и летал над мятежниками только для устрашения. Появление вертолета произвело в Юрии замечательную перемену. Он отстранил Бобышева и Володю, шагнул вперед и уставился в небо немигающим взором. «Это ж К-52-й! — воскликнул он с восторгом и страданием в голосе. «Я на таком летал!» Восхищение Юры было почти мистического свойства. Глаза его, и без того на выкате, совсем вылезли из орбит, рот приоткрылся, как у рыбы, выброшенной на берег. Короткие волосы ощетинились. Забыв себя, он подошел к самому краю террасы, встал на цыпочки и потянулся ввысь. Казалось, сейчас он замашет руками, как птица, и вознесется в небо вслед за аллигатором, а потом улетит вместе с ним на юг, в тот вольный и счастливый край, где водятся только винтокрылые машины и их верные отставные пилоты. Ощущение это, что он вот-вот оторвется от земли, было настолько явственным, что Табунчиков слегка придержал водителя за куртку и успокоительно прошептал. — Тихо, тихо, Ремедиос прекрасно, не улетай пока, ты нам еще пригодишься.